Глава восемнадцатая. Я проследил взглядом за смельчаком, падающим с огромной высоты и нагоняющим его трехголовым монстром. Огромная туша змея в свободном полете разгонялась куда как стремительнее, но ну, оно и понятно, массы противников несуизмеримы, а змей поразительный крыльями себе поддавал. Хороша, идёт. Насмешливо произнес стихийный дух с интересом, наблюдая за развернувшимся перед его глазами соревнованием. Таких развлечений он был надолго лишён. На человечку конец. Догонит его это трехголовая абразина. — А увести пацана из-под носа у этого чудо-юда не слабо? — Подначил я старочка духа. — А то! Глаза лому азартно сверкнули. Явно соскучился старикашка по приключениям да авантюрам. «Да все эти ящерки трехголовые!» Пренебрежительно он оттопырил нижнюю губу. «Моим коняшкам и в подметке-то не годятся». «Ты это, дружище, поспеши!» Поторопил я стихийного духа, а то проглотит его невзначай. «Не волновайся, Хаттабыч!» Успокоил меня Ломонос. «Сейчас его легкую оделаем эту зеленую крокодилу». «К тому же я все зеленое на дух не переношу, а все будет в лучшем виде!» Он сдернул облезлый заячий трюк со своей головы и со всего маха бросил его на дно чудесной повозки. «Выноси залетное!» Завяжал старикан, опять хлестанув длинным кнутом над самыми спинами белоснежных лошадей. Его абсолютно лысая голова блеснула в лучах солнца, когда повозка, заложивший крутой вираж, помчалась на перерез падающему богатырю. К моему величайшему изумлению волшебная коняшка зимы мгновенно преодолели разделяющие нас расстояние. Я даже глазом не успел моргнуть, и они зависли чуть ниже падающего витязя. Вернее, начали падать на землю с точно такой же скоростью, как и закованный в древнерусские доспехи смельчак, Как Ломоносу удалось провернуть сей фокус, я даже не представлял. Похоже, что он просто прибеднялся, заявляя, что совсем не по энтой части. Так лихо обращаться с волшебной повозкой мог быть только настоящий профессионал. Увидевши нас, Витя с изумлением выпочил глаза, видимо, не каждый день ему на пути попадались листающие хрустальные повозки, запряженные тройкой белоснежных лошадей». Ломонос поднял свой неприглядный головной убор со дна саней и весело помахал им пареньку. «Чего смотришь, болезный, ась подвести? «А можно?» Вежливо поинтересовался богатырь. «Сягай!» Благодушно разрешил Ломонос. «А приятелю своему-то передай, пусть заканчивает дурью маяться!» Сани на мгновение притормозили, Витязь, пролетая мимо, зацепился за бортик и затянул себя вовнутрь повозки. «Какому приятелю передать?» Поинтересовался он, переводя сбившееся дыхание, «трехголовому». Обернувшись, пояснил Ломонос, «Хрен отчего у него выгорит!» «Так он мне и не приятель-то совсем!» На полном серьезе произнес богатырь, «даже и наоборот». «А, ну тогда все в порядке, но, родная!» Вновь заголосил Ломонос, спуская коней в бешеный галоп. Повозка опять основательно накрынилась, оставляя чудовище позади. Однако же гарыныч и не думал успокаиваться, бросаясь в погоню уже за нами. Ломонос обернулся, оценивая расстояние до крылатого монстра. Не показалось, но трехголовое чудовище постепенно сокращало расстояние. «Ты поглянь, Хаттабыч, какая настырная животина!» — обратился он ко мне. «В гонялки поиграть хочет! Эх, давай, давай, родные, поспешай!» Заорал ломонос, продолжая нахлестывать коняшек. Волшебные сани летели, словно ветер, но летающая змеюка постепенно настигала. Неожиданно тварь распахнула пасть, оттуда вырвалась обжигающая струя пламени, просто мощнейший этакий поток раскаленной плазмы. «Ну, так мы не договаривались!» Обиженно засопел ломонос, осознав, что опростоволосился. «Застоялись коники мои!» Шмыгнувши носом, неохотно признался он. «Вот и не вывозят! Так что теперь это... Спалит ведь жаба бородавочная, а хозяйка-то с меня за них обязательно спросит?» А ведь старикан прав. Я заметил, как за пятки волшебных саней потекли, теряя форму. «А ну, ребятки, выручайте, помогайте! А ты живым не уйти от супостата!» Смолился возница. — Как помогать? — растерялся спасенный молодой богатырь. — На меня ж ни меча, ни копья не осталось, а с луком сопротив змея и нечего ловить. А ты хотя хоть эту палку метни. Указал ломоносно забытое мною в санях допотопное копьецо, прихваченное на свалке артефактов. Только думается мне, что никакой пользы от этого не будет, таким хилым оружием его даже не поцарапать, если только в глаз попасть. Но у змеи их еще целых пять, пока Витя крутил в руках мой посох, размышляя, метать или не метать, вот что вопрос. Подлое змеюка вновь плюнула в нас охранительно мощной струей пламени и, судя по расстоянию, на этот раз нас обязательно должно было зацепить и прожарить хорошенько. Берегитесь, мессир! Забарришал моттроскин испугано, цепившись когтями в нее в ногу. Ух ты ж ее! Выругался я в сердцах. «Обалдел хвостатый! Больно же!» «Простите, мастер, я не специально. Похоже, конец на ст... «Не суетись под тесаком, матроскин! Ядушку хатабыча так просто не прикончить!» Основательно зачерпнувши силы из резерва, я поставил на пути огненной стихии большой ледяной щит, ну, я это так его называл, поскольку только что выдумал, и он появился, сверкающий в лучах солнца толстый кусок льда, удерживаемые в воздухе гравитационным даром, пламя и лед столкнулись, щит начал таять и стончаться, затем вдруг раскололся, но пламя к тому времени успело погаснуть. «Эх, молодец, паря! обрадованно завопил Ломонос. «Так ты тоже выходит из наших, из морозных?» «Из ваших, из ваших!» Усмехнулся я, наблюдая, как змей, слегка потерявший скорость, обруливает острые ледяные остатки щита, который я продолжал удерживать висящим в воздухе на его пути, а теперь еще, жахни его чем убойным, хотя бы ч... продолжал подзуживать меня старикан, шо жизнь малиной не казалась и неповядно было на честных духов-то нападать. Ну, честности Ломоноса я, конечно, помолчу, были у меня определенные сомнения на тот счет, он тот и шахетрец, но так или иначе с нашим преследователем нужно было что то решать. Я решил не изобретать велосипед, а попутчевать его самым первым моим заклинанием, освоенным в этом же магическом мире холодцом. Тогда все закончилось печально, сила которой я, в общем-то, еще не умел как след контролировать, погубила хорошего человека, а на этот раз, я надеюсь, она наоборот спасет наши жизни. Из моей ладони вырвался тонкий узконаправленный концентрированный поток холода, Магическом зрении он выглядел зеленовато-сиреневым лучом, который впился в трехголового змея. Если он недалеко убежал от обычной физиологии, то должен бы быть, как все земноводные, хладнокровным. Да даже если и нет, то он чисто магическое существо, заморозка должна была его основательно замедлить. Наряду с магией физика в этом мире тоже работала. Я не прогадал и на этот раз. Горыныч стал махать крыльями гораздо реже. а его зеленая чешуя стала покрываться тонкой корочкой льда. Змей постепенно обрастал изморозью, превращаясь в огромную блестящую на солнце замороженную глыбу. Время от времени он пытался растопить лед своим огненным дыханием, но я наращивал поток холодца, восстанавливая снеговую шубу. Надо заметить, что сопротивляемость к холоду у Гореныча оказалась просто-таки феноменальная. Он продолжал обрастать льдом и крыльями едва шевелил, Но жар раза продолжал за нами упорно лететь. Другая тварюга бы уже давно замерзла нахрен, а этот трехголубый засранец все никак не успокаивался. Конечно, догнать нас он уже не смог, но и подыхать не собирался. Я уже было совсем решился поменять тактику и раздавить Горыныча гравитационным даром, как давить от того же Гипериона. Только солнце и змея, увы, не получится». Я перестал морозить трехголовую тварь и уже собрался окутать его силовыми гравитационными полями, когда наш спасенный богатырь неожиданно метнул в летающего монстра мою кривую палку. Дряное копьецо, не имеющее даже наконечника, а просто обожженное на костре, ушло в полет с шумом и скоростью взлетающего реактивного лайнера. Мало того, так за ним еще и протянулся огненный хвост, как у влетающего в атмосферу космического болида, а ведь если я ничего не путаю, то болид с древнегреческого переводится как метательное копье, и если у древних греков были такие метательные копья, то я просто умываю руки. Ты чего это такое сотворил, паря? Ломонос обернулся на шум летящего копья, да так и замер с раскрытым ртом. Не знаю. Пожал плечами Витязь. Я просто кинул эту палку, она как удачно вышла. Огромный росчерк стремительно приблизился к смею и с такой чудовищной силой ударил его в грудь, покрытую крепкой чешуйчатой броней, и все. А я ожидал куда более эффектного боевого соприкосновения при таких-то начальных параметрах. Какого-нибудь большого бодобума, чтобы только кровавые сопли и слюни вражной стороны разметало, А тут никакого эффекта, кроме завораживающего полета, но, как оказалось, со своими выводами я поспешил. Прошло несколько секунд, и змей, переставший взмахивать крыльями, неподвижно замер в воздухе. Мгновение он висел, а затем клюнул носом, вернее целыми тремя носами, завалился на бок и начал стремительно пикировать вниз, как подбитый бомбардировщик. Ломонос довольно щерился и ткнул острым локтем в бок стоявшего рядом спасенного витязя. — Ты смотри, смотри, паря как пошел! И как это-то его? — Да случайно, наверное, получилось. Пожал плечо мой розовый щек и паренек-богатырь. — А ну, посмотрим, разобьется змеюка подколодная, али нет. И старикан направил коней след за падающим со свистом горничем. — Ну, тогда уже не подколодная змеюка, а поднебесная. поправил я стихийного духа а хрен редьки не слаще вот он от меня пусть сдохнет собака Мы нагнали падающего змея уже подле самой земли где ломнос резко остановил повозку однако он благоразумно не приближался к разогнавшейся туше держась поодаль мы приземлились на поросшую зеленой травкой поляну буквально за пару мгновений до того как многотонная туша горы, на полном ходу врезалась в возвышающийся перед нами пригорок, поросший густым лесом. Земля основательно дрогнула, во все стороны полетели камни, щепки и куски размочаленной древесины, аж затем рвануло так громко и ясно, что у всех сидящих в санях заплясали зайчики в глазах и заложили уши. Земля задрожала еще сильней, а в небо взметнулся огненный гриб, как при взрыве ядерной бомбы. — Вон она как жахнула! Обрадованно заорал ему нож, которому подобное зрелище доставляло явное удовольствие. — Вот это я понимаю. Как думаешь, Хаттабыч, конец зверюха-то пришел? — Думаю, что пришел. Согласился я с предположением стихийного духа. — Красота-то какая! — повторил старикан мои недавние слова. вялись во все глаза на последствия разрушительного взрыва. Лепота! Когда огонь прекратился, а дым рассеялся, Ломонос снова поднял воздух своих коняшек и подлетел к месту крушения змея. От горы иначе мало чего осталось после такого взрыва, то тут-то там валялись куски его растерзанного тела, дымясь и истекая кровавой жижей. Но ну, теперь нам стало понятно, что чудовище окончательно уничтожено. и восстановлению не полежит. Ну, а это только если у него нет такой чудесной регенерации, как у меня. Но этот момент мы сможем немного попозжее отследить. Однако же что-то мне говорило, что возродиться из этой кучи дымящегося мяса он уже не сможет. Да и в магическом спектре никаких особых поползновений не наблюдалось. Да что, ребятки? Обернулся к нам с облачка старикашка. «То-то там угощение обещал с песнями и плясками по поводу освобождения устроить». И хитно прищурившись, поинтересовался он. «А теперь, значится, еще один повод появился-то». Беззастенчиво намекнул он, указавший на останки Горыныча, «Грех такими поводами да не воспользоваться». «Шагласен», – кивнул я. «Давай право на ту лужайку». Я указал на подмеченное удобное местечко, Раскинувшаяся у самой кромки леса подле небольшой рычушки. Для пикника самое оно. Дай коняшкам твоим езге попастись. Добро. Да, старикан быстро направил волшебное сани в указанной мною сторону. Слушай, а как ты вообще себя чувствуешь? Поинтересовался я, ведь лет уже на дворе. А ты часом не растаешь под теплым солнышком? Да не. Отмахнулся старикан. Не боюсь, хатабоч не растаю. — А вот силы своей уже почти лишился, я теперь, если и заморожу чего, то только не больше мелкой лужи, — признался он. — Так что толку от меня-то никакого нету. — Обойдемся как-нибудь без твоей помощи, — успокоил я Ломоноса. — А домой-то добраться сможешь. — Ну, коняшки мои хоть и притомились, но вернуться взад много легче, чем прорываться сюда, — ответил Ломонос, приземляя волшебные сани на выбранной мною полянке. Пока старикашка распрягал волшебных лошадок, а Матроскин разворачивал в деньке скатерку-самобранку, я решил познакомиться со спасенным нами богатырем, видясь к тому времени, уже снял с головы островерхий шлем с бармицей и скинул кольчугу с большим и полированным зерцалом, выполненным в виде улыбающегося солнца. Оказался смельчак, как и мне показалось вначале, крепким молодым парнем не старше двадцати пяти, Золотой вьющийся шевелюрой Ярко-голубыми глазами Голубыми, как само синее небо Спасибо, отче, за помощь Поклонился мне паренек до земли Приложивший одну руку к груди А второй достав до земли И товарищу тваму спасибо Поклонился богатырь Иламаносо И коту твоему тоже Что не дали погибнуть Вот ведь какой вежливый Никого вниманием не обошел Даже матроскина уважил. за что мой верный фамильяр и соратник, и друг обтерся об его красные яловые сапоги с загнутыми носами. Я между делом глянул на него магическим зрением, пытаясь разглядеть потоки силы, но парень, к моему величайшему изумлению, даже одаренным не являлся обычный человек. «А чего ж ты, дурья башка, на такую-то тварюгу замахнулся, коли она тебе не по зубам?» Ворчливо поинтересовался ломонос, закончивший возиться с лошадками, которые теперь мирно паслись на лугу. Кстати, о они жевали с преогромным удовольствием, несмотря на всю свою волшебную суть. «А как узнать, если не попробовать?» Простодушно ответил богатырь, пожав плечами. «Ну, как-то боги все время миловали, вот и сейчас не попустили». «А как звать величать-то тебя, истребитель чудовищ? поинтересовался я». «Надо же как-то общение налаживать!» «Севолодом батька назвал», — ответил парнишка. «Ну, а когда крестили, Иваном нарекли, так что все сейчас Иваном и кличут. Ях, табыч. прикоснулся я рукой груди. «Человек обычный маленький». «Ага, этот обычный маленький человек такая силищей-то владеет, шо иным богам стыдно становится!» Ворчливо заметил старыкашка, давным-давно меня раскусивший, Еще когда я ясли зарыжал, этот благонравный старычок указал я на возничего, ломонос, дух морозной стихии, один из верных слуг богини Мары, а вот этот пушистый проказник, шовьется вокруг тебя, говорящий кот Матроскин из славного семейства грималкиных, одним словом, прошу любить и жаловать, а я еще одного такого кота хорошо знаю, обрадовался Иван-богатырь, нам его кличут. «Ученый просто жуть берет! Я рядом с ним себя таким дурним чувствую!» «Так ты и есть та дурень!» Все никак не мог успокоиться Ломонос, рассматривая испорченные сани. «Надо же было на змея в одиночку-то наброситься!» «И давно ты так геройствуешь, Иван?» Поинтересовался я между делом. «Да я уже и не помню!» Но бесхитростно пожал плечами богатырь. С тех пор, как украл подлый колдун мою невесту, так и хожу по свету в ее поисках. Ну и заодно хорошим людям помогаю, избавляю от всякой пакости типа змея, вот и сюда добрался. А ищих ты будешь, Иван, полюбопытствовал Матроскин. Княжеского рода мы, по-простецки отозвался богатырь, Васильковичи, сыновья Василькова Романовича, князя Белзерского, Берестейского, Перемильского, Луцкого и Волынского. Трое у нас у батьки было Владимир, Юрий и я, третий сын, да еще и сестра Ольга. Разложил по полочкам свою биографию златоволосый парень, а вообще прайщером моим был сам легендарный Рюрик. С гордостью добавил богатырь, глядя на нас поблескивающими глазами. Он за четыре сотни лет до моего рождения всей Русью великой правил. Вот после этих слов я удивленно присмыснул, Выходило так, что слонялся по свету наш парнишка в поисках своей невестки почти целых восемь сотен лет и за это время ничуть не постарел. Похоже, что мы сегодня спасли от гибели реальный прототип сказочного Иванушки-Царевича или Иванушки-Дурачка, хотя, сдается мне, что и без нашего участия он бы не разбился».